6, Skynet, TTO 1, 1 «Отсутствующий на карте район находился недалеко от зоны испытаний, и мы добрались туда еще до того, как я успел обратиться к сохраненным во внутренней памяти сериалам». «Приближаемся», — сообщил а Минзах. «Мы летели над густым тропическим лесом, тянущимся по склонам глубоких т а л и н И вдруг местность резко снизилась, превратившись в равнину, усеянную озерами и небольшими рощицами. Здесь было много голых скал, невысокие гряды и отдельные валуны, темные и блестящие, как вулканическое стекло. Все в кабине притихли, изучая замеры приборов, а Рада просматривала сейсмические данные и передавала их в сеть. Не вижу ничего, что могло помешать спутнику картографировать эту зону. — сказала п и н л и копаясь в данных. — Никаких аномалий. Это странно. — Разве что эти камни обладают чем-то вроде невидимости, которая мешает спутникам нанести их на карту, — сказала Арада. Датчики ведут себя необычно. — Потому что это дерьмовые датчики компании, — пробормотала п и н л и Садимся, — спросила Минзах. — Я понял, что она спрашивает у меня оценку рисков. Датчики вроде работали, отмечая некоторые риски, но не было ничего такого, с чем мы не сталкивались прежде. «Это возможно», — ответил я, — «но мы знаем, что, по крайней мере, одна жизненная форма способна прорыть туннель сквозь камни». А радость слегка п о ё р з а л а как будто ей не терпелось выйти. «Я знаю, что нужно соблюдать осторожность, но лучше знать, случайны эти белые пятна на карте или их сделали намеренным». И тут я понял, и мне пришло в голову, что это может быть диверсия. Мне следовало сообразить раньше, когда Пенли спросила, возможно ли взломать сеть жилмодуля. Но люди смотрели на меня, и мне хотелось только одного – поскорее отсюда убраться. р а т и и Пенли ее поддержали, и Минзах приняла решение – мы приземлимся и возьмем образцы. Пожалуйста, будьте осторожны. сказала Бхара-Двадж по громкой связи из жилмодуля, ее голос дрожал. Минзах мягко опустила вертушку, лапы коснулись земли почти бесшумно, я уже стоял около люка. Люди надели шлемы, я открыл люк и спустил трап. Вблизи камни по-прежнему напоминали стекло, в основном черное, но в нем переливались и другие цвета. У поверхности датчики вертушки подтвердили нулевую сейсмическую активность. Но я немного прошелся, словно давая возможность на себя напасть. Если люди увидят, что я выполняю свою работу, у них не возникнет подозрений относительно взломанного модуля контроля. Спустилась Минзах. За ней Арада. Они потоптались вокруг с ручными сканерами. Только потом остальные начали брать образцы, откалывая куски каменного стекла. или стеклянных камней, собирая почву и растения. Они постоянно переговаривались друг с другом и с остальными в жилмодуле. Данные отправляли в сеть, но я их не смотрел. Место было странное, тихое по сравнению с зонами испытаний, почти никакого щебета птиц, да и живности незаметно. Может, фауне не нравились эти камни? Я немного прошелся мимо пары озер, почти ожидая увидеть что-нибудь под водой, может, мертвецов. Во время прошлых контрактов я немало такого повидал, но здесь пока что не было ни одного мертвеца. Приятная перемена». м и н з а х установила периметр для осмотра, пометив все зоны, которые датчики вертушки сочли опасными или потенциально опасными. Я проверил все еще раз и увидел, что Арада и Ратти шагают прямиком к такой опасной зоне. Я рассчитывал, что они остановятся у периметра, поскольку при других испытаниях они вели себя осторожно, но все-таки двинулся в их направлении. И тут они вышли за периметр. Я побежал и послал Минзах изображение с моей камеры, а потом сказал по громкой связи «Доктор Арада, доктор Ратти, остановитесь! Вы пересекли периметр и приближаетесь к опасной зоне». «Правда?» – ошарашенно отозвался Ратти. «К счастью, они остановились. К тому времени, как я с ними поравнялся оба, передали в мой канал свои карты». «Не понимаю, что не так», — смущенно произнесла а р а д а «Я не вижу никаких предупреждающих знаков». На их картах позиция была отмечена, как находящаяся внутри периметра, в болотной зоне. Через секунду я понял, в чем проблема. Я наложил свою карту настоящую поверх их карт и послал изображение Мензах. «Дело дрянь», — сказала она по громкой связи. «Ратти, б а р а д а ваши карты н е в е р н ы Как же это случилось? Какой-то глюк, ответил Ратти и п о м о р ч и л с я изучая изображение в общем канале. Все пометки с этой стороны карты стерты. Так что остаток этого утра я отгонял людей от опасных зон, которых они не видели. Пин Ли постоянно материлась и пыталась наладить картограф. Я начинаю думать, что исчезнувшие секторы просто... — Ошибка картографии, — сказал запыхавшийся Ратти. Он набрел на то место, которое они называли грязевая ванна, и мне пришлось его вытаскивать. Мы оба вывалились в кислотной грязи по пояс. — Думаешь, — устала отозвалась Пенли. Когда м и н з а х велела идти обратно в вертушку, все вздохнули с облегчением.